Выпив чуть тёплый бульон и опрокинув ещё рюмку водки, Андрея смелел. Он уже решил, что всё же подберётся, как совсем стемнеет садом к лидочке. Он будет осторожен, чтобы его не заметили. А в крайнем случае, что ему стоит прыгнуть ещё на день вперёд? «Леха беда начала», — сказал он себе, и непроизвольно улыбнулся. «Заяц в потоке времени». Он проглядел первую страницу. «Официальные сообщения. Внизу справа пустое место».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 На нем была фуражка с высоким черным околышем и загнутой назад тульей, на серебряных погонах крылья. Авиатор. Штабс-капитан. Еще недавно авиаторы были кумирами Андрея. Они с Бекером бегали на поле на окраине Симферополя, где происходили славные полеты. Он видел и Нестерова, и самого капитана Андреа и бравых французов. Он знал, что такое пике и штопор. Он видел, как...